Лицо Голкомба погровеяло от ярости. — Я послал за Сэмом Блейном, помощником окружного прокурора. Вы оба пройдите в гостиную. Сержант Голкомб развернулся на каблуках и, широко шагая, направился по коридору в сторону помянутой им комнаты. — Вам, — обратился Перри Мэйсон Кэдни Хаммер, — лучше поговорить им правду. — Я не могу. Он пожал плечами, взял ее под руку и повел в гостиную они обнаружили там всех остальных, сбившихся в насторожённую притихшую группу. Сержант Голкомп взглянул на свои часы и объявил: "Сэм Блейн, помощник окружного прокурора, будет здесь минуту на минуту. Я хотел бы задать несколько вопросов. Кто был убит?" "Фил Рис, сводный брат Петра Кана", ответил Мадекс. "А вы кто?" фрэнк б медэддекс деловой партнер мистера ккена президент мэддекс мани фэк в чикаго что вы здесь делаете улаживаю некоторые изногласий с мистером кантом это мистер дункан мой адвокат вы тот самый с кем миди мейсон спросил колкомп мистер мейсон напыщенно заметил дункан представляет мистера канта он провел эту ночь в доме с ним был врач доктор ктон так полагаю его имя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 как вы узнали что кто то убит мейсон поинтересовался сержант голкомб мейсон сделал удивленные глаза я не знал дверь открылась и артур каултер дворецкий впустил щеголеватого молодого человека с очков которого свисала длинная черная лента вот и сэм блейн объявил сержант голкомб он примет участие в расследовании блейн свежевыбритый, с начищенными до блеска ботинками, в ослепительной белой рубашке, одарил собравших с улыбкой и заметил. — Прошу подождать немного, пока я войду в курс дела. Он отвел сержанта колкомба в угол, где они оба тихонько переговаривались в течение нескольких минут. Когда с этим было покончено, Блэйк вернулся, придвинул стул к столу, извлек из кейса блокнот и спросил, — Слышал ли кто-нибудь из вас этой ночью что-либо подозрительное? донкан с важностью откашлялся думаю что могу рассказать вам что произошло заявил он кто вы спросил блейн джон дон адвокат слушаю вас пощилла блейн вскоре после дведцати кто то прошел мимо окон светела луна на меня упала тень вообще то я сплю очень чутко думаю этот кто то был босиком что вы сделали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 «Вы покидали свою комнату прошлой ночью?» Она смешалась, потом сказала. «Где я была? Прошлой ночью не имеет к делу никакого отношения». блейн спросил. «А где Питер Кент?» «Обратить с этим вопросом к Перри Мэйсону», — сказал сержант Голкомп. «Он должен знать». Мэйсон ответил. «Мой клиент, мистер Кент, отсутствует по делам, которые никоим образом не связаны с нынешней ситуацией». «Когда он уехал?»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 — ответил Мэйсон. — И тащите его, если найдете. — Кто знает, где он? — спросил блейн момент воцарилась тишина, затем Мэддокс сказал. — Я случайно узнал, что мистер Джерри Харрис, мисс Эдна Хаммер и мисс элен Уоррингтон, секретарша мистера Кента, отправились прошлой ночью в какую-то таинственную поездку, думаю, в Санта-Барбару. Есть шанс, что мистер Кент отбыл вместе с ними. «Санта-Барбара? Что им делать в Санта-Барбаре?» — удивился Блэйн. «Вот на это я не могу ответить». Блэйн повернулся к сержанту Голкомбу. «Не думаю, что мы что-нибудь добьемся, действуй подобным образом. Лучше спросить всех по одному, и прислугу тоже. Будьте добры, объявите им, что они могут покинуть эту комнату, должны оставаться в пределах досягаемости». Сержант Голкомб важно кивнул. «Патио», — громко заявил он, — «самое подходящее место» пройдите все в патию да не вздумайте переговариваться не лучше ли допросить перья мейсона прежде чем он присоединится к остальным он же представляет кента возможно из него удастся выудить больше и насядем на него как следует сказал голком понизив голос неплохая мысль согласился блейэн так что вы знаете обо всем этом мейсон мейсон выждал когда затихнет шум удаляющихся шагов и ответил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 Сразу же, как обнаружил тело, позвонил в управление полиции. — Какого же дьявола вы не сообщили об этом сержанту Голкомбу прежде? Он занимался осмотром тела. Когда я пытался войти, он приказал им держаться подальше. Плейн повернулся к сержанту Голкомбу. — Пошлите пару людей заглянуть под эту подушку. Не позволяйте никому дотрагиваться до ножа, пока эксперт не снимет отпечатки пальцев с рукоятки. Как долго вы находились здесь, сержант? — около десяти минут прежде чем позвонил вам был ответ а я прибыл через десять пятнадцать минут заметил блейн все это вместе взят и составляет менее получаса кстати как имя этого законника Ах да дункан я прихвачу его и взгляну на этот кофейный столик блейн отправился в патию сержант голкомф вызвал двух человек и бросился вверх по лестнице в спальню кентта